Глава 4. Земля обетованная Из всех мест, где с помощью разумной смеси хлыста и шпор, овса и виски лошадей заставляют перебирать ногами с быстротой практически бесполезной, Затем, только чтобы люди могли обменяться кружочками металла, минуя более сложные способы обмена, Нью Маркет — самое лучшее, веселое и оживленное место. Этот паноптикум, наглядно убеждающий, что все в мире течет, ибо тайная причина всех скачек продемонстрировать вечное движение, ни один истинный любитель скачек не относился еще к своему проигрышу или выигрышу, как к чему-то окончательному. Этот паноптикум изменчивости обладает непревзойденными климатическими условиями для формирования английского характера. Здесь, на этом пятачке, имеется и наиболее значительный фактор в создании характера. Свирепый, восточный ветер, палящее солнце, жесточайшие метели, обильнейшие дожди, как нигде в другом месте во всех трех королевствах. Нью-Маркет обогнал даже Лондон, выписывая породу индивидуалистов, чье излюбленное состояние духа, выражаемое словами «Подите к черту! Я все знаю сам!» — желанная цель всякого англичанина, а тем более деревенского помещика инью маркет колыбель той самоуверенной замкнутости которая составляет существеннейшую черту английской разновидности христианина стал поистине землей обетованной для класса землевладельцев возле конюшен подрома за полчаса до начала ратлендширдского гандикапа Подвое-потрое собирались завсегдатые, расписывая на все лады достоинства лошадей, на которых они не ставили, и недостатки тех, на которых ставили, а также обсуждая последние промахи жокеев и тренеров. В стороне беседовали в полголоса Джордж Пендайс, его тренер Блэксмит и жокей Суэллс. Многими с удивлением отмечалось, что людям, имеющим дело со скаковыми лошадьми, свойственна замечательная скрытность, а дело простое. Лошадь — существо чуткое и несколько беззаботное, и если сначала не выказать твердости, она может подвести. В высшей степени важно иметь непроницаемое лицо, иначе она не поймет, чего от нее хотят. Чем больше возлагается надежд на лошадь, тем непроницаемые должны быть лица всех, имеющих к ней отношение, а не то можно потерпеть жестокое фиаско. Именно поэтому лицо Джорджа было сегодня еще более невозмутимо, чем всегда, а настороженные решительные лица тренера и Жакея казались совершенно непроницаемыми. У маленького Блэксмита был в руке короткий с насечкой хлыст, которым он, вопреки устоявшемуся представлению, не хлопал себя по ногам. Из-под полуопущенных век на гладко выбритой физиономии поблескивали умные глаза. Верхняя губа была опущена на нижнюю. Испещренное морщинами лицо жакея с выступающими надбровными дугами и впадинами вместо щек было темноватого оттенка, какой бывает у старинной мебели. На голове жакейская шапочка синего павлиньего цвета. Эмблер Жеребец Джорджа Пендейса был куплен на заводе полковника Доркинга, принципиального противника скачек с участием двухлеток, и поэтому до трех лет ни разу не выступал. После многообещающих прикидок он пришел вторым в Фейн-Стейкси, но с тех пор как-то исчез из поля зрения любителей. Конюшня с самого начала возлагала надежды на ратлендширский гандикап и не успели закончиться скачки в Гудвуде, как букмекером Барни, известным своим умением расположить публику в нужный момент в пользу намеченной лошади, было дано соответствующее распоряжение. Выяснилось, что публика согласна ставить на Эмблера из расчета 1 к семи и не ниже. Букмекеры Барни тут же начали весьма тонко ставить деньги конюшни после чего оказалось, что Джордж, не ставя ни пенса, мог выиграть чистых 4.000 тысячи фунтов. Если бы он теперь решил поставить эту сумму против своей лошади, то при сложившихся условиях он мог наверняка обеспечить себе 500 фунтов, даже если бы Эмблер не сделал ни шагу. Но Джордж, который был бы рад этим деньгам, считал недостойными подобные махинации. Это было против его принципов. Кроме того, он верил в своего жеребца. В жилах его текла кровь Тоттериджей, и он любил скачки ради скачек. Даже в самом поражении он находил радость от того, что принимал поражение хладнокровно, сознавая свое превосходство над теми, в ком было так мало от истинного спортсмена. — Пойдем посмотрим, как седлают, — сказал он своему брату Джеральду. В одном из денников Выходящим в длинный коридор, Эмблер дожидался, когда его начнут готовить к выходу. Это был гнедой жеребец с красивыми плечами, тонкими бабками, небольшой изящной головой и редким хвостом. Самое замечательное в нем были глаза. Бархатные, выпуклые, они светились из глубины каким-то таинственным огнем, а когда Эмблер скашивал их настоящего рядом, открывая полумесяц белка, и глядел своим странным проникновенным взглядом, верилось, что его пониманию доступно все происходящее вокруг. Ему было всего три года, и он еще не достиг возраста, в котором у людей их действиями начинает управлять сознание. Но трудно было сомневаться, что со временем он осудит систему, позволяющую людям наживаться за его счет. Глаза, обведенные белым серпом, глянули на Джорджа. Джордж молча посмотрел в ответ, и его странно поразил этот пристальный, ласковый и неукротимый взгляд жеребца. От сердца, которое билось глубоко под этой теплой атласной кожей, от этой души, проглядывающей в ласковом неукротимом взгляде, зависело слишком много, и Джордж отвернулся — Жакеи по седлам. И разваливая надвое толпу, одетых в шляпы и пальто двуногих существ с пустыми холодными глазами, красуясь своей атласной ноготой, гнедой, пегой, рыжей, гордо и спокойно, как на смерть, проплыли четвероногие существа, прекраснее которых нет в мире. И как только исчезла в воротах последняя лошадь, толпа разошлась. Джордж стоял один у барьера в укромном углу, откуда видел через бинокль пестрое подвижное колесо на расстоянии мили и большую часть дорожки. В эти минуты, от которых зависела его судьба, он не мог оставаться с людьми. «Пустили!» Джордж отнял бинокль от глаз, поднял плечи, напряг локти. Никто не должен знать, что с ним сейчас происходит. Позади него кто-то сказал, фаворит отстает. Кто же это в синем, на дальней дорожке? Совсем один. На последней дорожке, совсем один, несся во весь опор Эмблер, как птица, завидевшая родные места». Сердце Джорджа готово было выскочить из груди, как выскакивает летней ночью рыба из темной воды озера. Им не догнать! Эмблер первый! Выиграл, шутя! Эмблер! Джордж один молчал в этой орущей толпе и повторял про себя «Моя лошадь! Моя лошадь!» Слезы радости подступили к его глазам. Минуту он стоял, словно окаменев, потом привычным движением поправил шляпу и галстук и неторопливо зашагал к конюшне. Подождав, пока тренер отвел жеребца, он прошел за ним в весовую. Маленький жакей сидел, держа на коленях седло, с мрачно безучастным видом, ожидая слов, все в порядке. Но Блэксмит тихо сказал. Мы выиграли, сэр, обошли на четыре корпуса. Я уже предупредил Суэлса. Больше на моих лошадях он скакать не будет. Выдать такой секрет, так далеко оторваться, я готов плакать от досады. Взглянув на тренера, Джордж увидел, что губы у него дрожат. В своем деннике, полосатый от струек пота, Эмблер, вытянув задние ноги, нетерпеливо косился на старательного грума, перестав мотать головой, на миг устремил на Джорджа свой пристальный, гордый, ласковый взгляд. Джордж опустил затянутую перчаткой руку на шею жеребца, всю вмыли. Эмблер вскинул голову и отвернулся джордж вышел из конюшни и направился к трибуне слова тренера выдать такой секрет были как ложка дегтя в чаше его счастья он подошел к суилсу На языке вертелись слова, зачем было раскрывать карты, но он ничего не сказал, ибо где-то в глубине души сознавал, что неприличествует ему спрашивать своего жакея, почему тот не схитрил и не выиграл всего одной длиной. Но Жакей понял его и без слов. Мистер Блэксмит задал мне головомойку, но, сэр, этот жеребец умная тварь. Я решил дать ему волю. Попомните мое слово, он понимает, что к чему. Если попадается такая лошадь, лучше ей не перечить. Сзади кто-то проговорил «Поздравляю, Джордж!» Хотя сам я повел бы скачки не так. Надо было точнее рассчитать расстояние. Ну и быстр этот жеребец, как ветер. Да, все-таки теперь скачки не те. Это подошли его отец и генерал Пендейс. Оба худощавые, подтянутые, такие разные и вместе такие похожие друг на друга. Их глаза, казалось, говорили «Я не буду таким, как ты! Вот возьму и не буду таким, как ты!» За ними стояла миссис Белью. Ее глаза, под полуопущенными ресницами, ежесекундно меняли цвет и то мерцали, то меркли, то вспыхивали окнем. Джордж медленно подошел к ней, вся она дышала торжеством и нежностью, щеки ее пылали, тонкий стан изгибался, она и Джордж не глядели друг на друга. Возле изгороди стоял мужчина в костюме для верховой езды, поджарый, с узкими приподнятыми плечами наездника и худыми, длинными, чуть кривыми ногами, узкое веснущатое лицо мертвенно бледно, рыжие усы, тонкие губы, соломенного цвета волосы коротко подстрижены. Он проводил Джорджа и его спутницу пронзительным взглядом маленьких темно-карих жгучих глаз, в которых, казалось, плясали черти. Кто-то хлопнул его по плечу. «Белью, здорово, как скачки! Плохо черт бы их побрал! Идем выпьем!» По-прежнему не глядя друг на друга, миссис Белью и Джордж шли к выходу. «Не хочу больше смотреть, — проговорила миссис Белью, — я бы, пожалуй, сейчас уехала. Еще только один заезд. В последнем — ничего интересного». В самом конце трибуны, посреди кипящей толпы, он остановился. «Эллин!» Миссис Белью повернула голову и первый раз прямо взглянула в его глаза. Путь от станции Ройстон до Уорстед-Скайнеса был длинный по проселкам. Джорджу Пендейсу, рядом с которым в двуколке сидела Эллин Белью, он показался одной минутой, той редкой минутой, когда отворяются небеса и взору предстает дивное видение. Одним эта минута выпадает раз в жизни, другим — часто. Она случается и после долгой зимы, когда сады зацветают, и после душного лета, когда начинают желтеть листья. А какими красками расписано это видение, снежная ли в нем белизна или пламя, винный багрянец и нежные тона альпийских цветов или осенняя зелень глубокого покойного пруда — это знает лишь тот, кому оно открывается. Одно бесспорно — оно заставляет забыть все образы окружающего, понятия о порядке, законе, все прошлое и настоящее. Это видение будущего, благоухающее, исполненное дивной мелодией, унизанное перлами. Так является усталому путнику в расщелине скал цветущая яблоневая ветка, дрожащая на ветру, звенящая от пчел. Джордж Пендейс, глядя поверх серой спины лошади, упивался своим видением, а та, что сидела подли, закутанная в меха, нежно касалась его руки своей. Позади На запятках, на вершок от дороги, уносившийся прочь, дремал грум и видел иные сны. Он выиграл пять фунтов а серая кобыла видела свою теплую светлую конюшню, слышала шорох овса, засыпаемого в ясли, и неслась, едва касаясь копытами земли, впереди нее бежали два светлых пятна от фонарей, вырывая из тьмы живую стену буков, звонко шелестевших листьями на ветру. Она часто фыркала, радуясь, что близок дом и пена, закипавшая на ее губах, осыпала брызгами сидящих сзади. Они сидели молча, трепеща от каждого прикосновения рук, их щеки пылали от ветра, горящие глаза были устремлены вперед в темноту. Неожиданно гром очнулся из дремоты. «Будь у меня жеребец, как у мистера Джорджа, да сиди со мной такая красотка, как миссис Белью, я бы не молчал, набрав воды в рот».